Едва Санчо услышал последние слова, сказанные его господином, как он воскликнул. — Постарайтесь всеми силами, милость ваша, сеньор Дон Кихот, добыть мне это графство, много раз уже обещанное вашей милостью и которого я так давно жду, а я вам обещаю, что у меня хватит умения управлять им, если же его у меня... Не хватило бы, то, как я слышал, на свете есть такие люди, которые берут в аренду владения сеньоров и платят им столько-то в год и сами уже заботятся об управлении, а сеньоры живут себе припивающие и тратят деньги, которые им выплачиваются, не заботясь ни о чем другом. Так сделаю и я, и не стану торговаться о большем или меньшем. А сейчас же... «Отступлюсь от всего и буду проедать, как герцог, свои доходы, а там хоть трава не расти». «Это, брат Санчо, — сказал каноник, — относится только к пользованию доходами. Что же касается отправления правосудия, заведовать этим обязан собственник владения». «Для чего требуется понимание, здравый смысл и особенно искреннее желание быть справедливым, потому что если этого не окажется в начале, то дело пойдет плохо и в середине, и в конце, и Бог имеет обыкновение помогать добрым намерениям простодушного, как и разрушать злые умыслы коварного?» «Не знаю я этих философий», — ответил Санчо Панса. Но знаю только, что желал бы так скоро получить графство, как сумел бы управлять им, потому что душа у меня не хуже, чем у всякого другого, а тело больше, чем у многих. И я был бы настолько же королем в своем государстве, как и всякий другой в своем. И, будучи им, я делал бы то, что желаю. Делая же то, что желаю... Я доставлял бы себе приятное, и, доставляя себе приятное, был бы доволен. Если же кто доволен, ему нечего больше желать. И если нечего желать, всему тут конец. Лишь бы только явились мои владения, а там с Богом, и да увидим мы себя, как говорил один слепой другому». «Это не дурная философия, как ты, Санчо, говоришь». — заявил каноник, Но, тем не менее, можно было бы еще многое сказать по поводу графств. На это Дон Кихот возразил. — Не знаю, что еще можно было бы сказать. Я руководствуюсь только примером великого Мадиса Гальского, который оруженосца своего сделал графом Инсуа-Ферме, Итак, я без всякого укора, совести могу сделать графом Санчо Пансо, одного из лучших оруженосцев когда-либо бывших устранствующего рыцаря. Каноник был изумлен столь согласованными нелепостями, изложенными Дон Кихотом, умением, с которым он изобразил приключения рыцаря Озера, впечатлением, произведенным на него умышленной ложью прочитанных им книг, и, наконец, безрассудством Санчо, который так страстно ожидал получения графства, обещанного ему его господином. Между тем слуги каноника, ходившие на постоялый двор, чтобы привезти оттуда вьючного мула, вернулись, и когда они устроили стол из ковра и зеленой травы луга, все уселись в тени нескольких деревьев и ели тут, чтобы погонщик валов мог как уже было сказано, воспользоваться удобствами этих мест. В то время, как они ели, вдруг послышался громкий шелест и звук бубенчиков, раздавшийся среди терновника и густого кустарника, который рос вблизи, и в ту же минуту они увидели, как оттуда выскочила примилая коза, шерсть которой была испещрена черными, белыми и серыми пятнами. За ней шел пастух, громко звавший ее и манивший обычными в таких случаях словами, чтобы заставить ее остановиться или вернуться в стадо. Бродяга-коза испуганная и оробевшая подбежала к обедавшим, как бы прося у них защиты, и остановилась здесь. Козапас подошел к ней, взял ее за рога и сказал ей, точно она была дарена речью и пониманием, «Ах, беглянка-беглянка, пегенькая-пегенькая, как сильно вы все эти дни прихрамывали! Какие волки пугают вас, дочка! Не скажете ли вы мне, в чем дело, красавица? Но что же это может быть, кроме того, что вы женского пола и не можете оставаться спокойной? К черту ваши причуды и причуды всех тех, Кому вы подражаете? Вернитесь, вернитесь, дорогая, потому что если и не столь счастливая, но, по крайней мере, вы будете в безопасности у себя в загоне или с вашими подругами. Если вы, которая должна присматривать за ними и показывать им дорогу, блуждаете, как без проводника, избиваетесь с пути, что же станет с ними? Слова казапаса. Расмешили тех, кто их слышал, в особенности же каноника, который сказал «Прошу вас, брат, жизни вашей успокойтесь и не слишком торопитесь отводить эту козу в стадо, потому что если она, как вы говорите, женского пола, то будет следовать природным своим наклонностям, сколько бы вы ни старались мешать ей, возьмите вот этот кусок мяса, выпейте несколько глотков вина». И ваш гнев смягчится, а коза между тем отдохнет. Говоря это, каноник подал пастуху на кончике ножа кусок жареного кролика. Козапас взял жаркое и поблагодарил, выпил вина, успокоился и сказал. — Я бы не хотел, чтобы вы, милости ваши, приняли меня за простака. От того, что я так рассуждал с этим животным, потому что, по правде говоря, в сказанных мною словах кроется некоторая тайна. Я, хотя и крестьянин, но не такой невежда, чтобы не знать, как надо разговаривать с людьми и как с животными. — Этому я легко поверю, — сказал священник, — потому что знаю по опыту, что горы воспитывают ученых, а в пастушьих хижинах? скрываются философы. «Или же, по крайней мере, сеньор, — ответил пастух, — в них находят пристанище люди, наученные опытом, и чтобы вы могли этому поверить и словно осязать рукой, хотя меня, и не просили, а я как бы сам напрашиваюсь, но если вам, сеньоры, не наскучит и угодно будет на короткое время уделить мне ваше внимание, я расскажу вам, — «Истинные происшествия, подтверждающие то, что говорил этот сеньор, он указал на священника, и мои слова». На это Дон Кихот ответил. «Ввиду того, что случай этот, как мне кажется, имеет нечто вроде оттенка рыцарского приключения, я с своей стороны, брат, буду слушать вас очень охотно». а «Равно и все эти сеньоры, так как они весьма рассудительные люди». И большие любители занимательных рассказов, которые удивляют, очаровывают и развлекают. Как несомненно, я думаю, это выйдет и с вашим рассказом. Итак, начинайте, друг, все мы слушаем вас. — Исключай меня, — сказал Санчо, — потому что я с этим паштетом перейду туда, к ручейку, где намерен досыта наесться на три дня, так как я слышал от моего господина Дон Кихота, что оруженосец странствующего рыцаря должен есть, когда ему представится случай до тех пор, пока он больше не в состоянии есть. По той причине, что они нередко попадают... В такой дремучий лес, откуда не удается выбраться раньше шести дней, и если человек не был сыт по горло или не имеет при себе сумки, наполненные съестными припасами, он может остаться там, как это часто и бывает, превращенный в высушенную мумию. — Ты прав, Санчо, — сказал Дон Кихот. — Ступай себе куда хочешь и ешь сколько можешь, что до меня я уже сыт. «И мне не достает лишь одного — дать пищу моей душе, что я и сделаю, слушая рассказ доброго этого человека». «И мы также дадим пищу душам нашим», — сказал каноник и просил козапаса приступить к обещанному рассказу. Пастух раза два похлопал по спине козу, которую он держал за рога, говоря, «Ложись здесь возле меня, пегенькая». «У нас еще довольно времени, чтобы вернуться в нашу овчарню». Казалось, что коза поняла его слова, потому что, когда ее господин сел, она спокойно разлеглась около него, глядя ему в лицо, как бы выражая этим, что внимательно слушает слова пастуха, который начал свою историю таким образом.